Михаил Юрьевич Лермонтов, Ашик Кириб. Вопросы и задания. Как вы думаете, почему сказка начинается с музыкального вступления? Какое настроение создает музыка? Почему музыка продолжает звучать, когда рассказчик говорит о могуль -Мегири? Помогает ли музыка представить сказочную красавицу? Как музыка помогает передать состояние влюблённого Ашиккериба? Как меняется темп речи рассказчика, когда он доходит до сцены встречи Ашиккериба и Куршут-бека? Какие чувства переполняют рассказчика, когда он говорит о коварстве Куршут-бека? Попробуйте пересказать разговор матери Ашиккери и его невесты, передавая горе матери и спокойную уверенность девушки. Почему голос рассказчика не весел, а скорее грустен, когда он рассказывает о том, что ашик кириб сделался очень богат. Кем оказался чудесный всадник на белом коне, покровитель Ашик-кериба? Сказка, как ей и положено, заканчивается счастливым финалом. Прочитайте последние строки сказки так, чтобы в них прозвучала радость, ощущение преодоления испытаний и ожидания будущего счастья.